Событие 77. Галилео Галилей сидел перед конторкой в своём доме во Флоренции и читал письмо маркиза Пожарского из далёкой, утонувшей в снегах Московии. Этот юноша издевался над ним, великим Галилеем, обзывая маленькой масайской девочкой, не умеющей считать дальше десяти. Ведь у неё только 10 пальцев, Европой и всех учёных в ней. Он называл варварами Письмо изобиловало понятиями и цифрами, которые нельзя проверить. Изложенная же там система мира вообще была чёрт и чем. Мир не мог так выглядеть. Правда, были в нём и свежие мысли, но как-то высказанные вскользь. Например, про силу притяжения между планетами, объяснение приливов на Земле и кратеров на Луне, о конечной скорости света, но были и просто смешные вещи. Например, то, что Земля имеет форму яйца, потому что на южном полюсе лежит ледяная шапка, и эта шапка сплющила Землю. Смех один. А то, что солнце на экваторе и у полюсов вращается с разной скоростью. Разве может твёрдое тело вращаться с разной скоростью? Где набрал с этих глупых идей этот напыщенный юноша? Но самым главным оскорблением для себя Галилей посчитал предложение поехать в деревню чтобы преподавать крестьянским детям. Его, советника при тосканском дворе, воспитателя сыновей герцога Казима II Медичи и профессора пизанского университета, зовут в Татарию учить крестьянских детей астрономии. Этот маркиз сошёл с ума. Поразила интересная вещица, вложенная в письмо. Переёвая ручка. Галилео попробовал ею писать, и это было просто чудо. Ручка не оставляла клякс, не тупилась, ее не надо было затачивать. «Смотри», — подумал ученый, «какую замечательную вещицу смогли придумать в этой татарии». И еще одна вещь поразила астронома до глубины души. Бумага, на которой было написано письмо сумасшедшего маркиза. Она была настолько белой и гладкой, что превосходила даже знаменитую китайскую бумагу. Более того, Галилей случайно отставил её на отстранённых руках, против света, и тут же выронил письмо от испуга. На нём проступила прозрачная надпись на незнакомом астрономе языке. Некоторые буквы напоминали латинские, но в целом надпись не читалась. И это точно были не китайские иероглифы, а опять выдумка из неведомой татарии. Тогда, может и всё, что написано в письме Истинная правда просто там, в снегах, отрезанные от всего мира. Они смогли так развить науку, что действительно опередили всю Европу? Нет. Две непонятные диковины не могут изменить картины мира. Он, великий Галилео Галилей, автор множества книг и признанный авторитет в астрономии, не поверит в чушь, написанную этим подростком. Он никуда не поедет. Маркиз Пожарский написал, что подобное письмо отправил и Кеплеру. Вот пусть этот шут и едет учить сопливых крестьянских детей астрономии или астрологии. У него же есть имя, есть деньги, и есть ученики. Вот Фердинанд, одиннадцатилетний сын герцога Казима Медичи, очень смышлёный парнишка. Вот его-то он и будет учить, а не варварских детей из варварской Татарии. Галилео хотел бросить раздражающее его письмо в камин, но передумал и аккуратно свернув, убрал его в секретер.